Глава пятая. Спасение Сюртука. «Нам в обход!» — княжеч нырнул в узкий проем между домами, потянул побитую пятнами ржавчины в створку и шагнул во двор. «Знакомое место, верно? Я тут труп нашел. Это вас как-то беспокоит?» «Он же считает меня Маранычем. С чего бы Маранычи беспокоили покойники?» — уныло подумал Митя. Покойная Фера Фарбер, чей труп он вытащил здесь из дворового нужника, его и впрямь нисколько не беспокоило. Сидела себе тихохонько на крыше того самого нужника, рассеянно раскачивая на пальцы сложенный кружевной зонтик. Зонтик то и дело касался дощатой стены, но не ударялся, а проходил насквозь. И тогда по всей слегка размытой фигуре девушки пробегала легкая рябь. В примительном появлении она подняла голову, и на губах ее даже мелькнуло что-то вроде улыбки, и снова принялась раскачивать зонтик, точно маятник на часах. Все знавшие ее говорили, что эсфирь Фарбер была не глупа и для своего низкого положения неплохо образована. Если фабричную работницу, лавочницу и парочку мазуриков удовлетворила смерть задравшего их медведя и его цыгана-поводыря, то фире... Нужно было истинное возмездие, настоящий виновник. А потому она ждала, тихо, терпеливо и впрямь совершенно не беспокоя Митю, лишь иногда мелькая в отдалении, видно, чтобы убедиться, что тот ничего не забыл, и от решения рано или поздно добраться до господ Лапа Данилевских не отказался. С трудом подавив желание кивнуть призрачной девушке, как старой знакомой, Митя шагнул за Урусовым. Небрежно составленный у ворот штабель щетинящихся ржавыми гвоздями деревянных ящиков с едва слышным скрипом качнулся и принялся медленно крениться, намереваясь собрушиться Мите на голову. Митя стремительно проскочил мимо, груда ящиков замерла и застыла в хлипком равновесии, будто передумала падать. Насколько щегольским был передний фасад дома МОД, настолько задняя его сторона оказалась запущенной и неухоженной. Урусов с явным усилием потянул на себя облупившуюся дверь, пронзительно до зуда в зубах заскрипели несмазанные петли, под облезлой краской тускло блеснул металл. Митя придержал дверь, с удивлением разглядывая сложный германский замок, и обернулся новым взглядом, оценивая захламленный двор. А ведь если ночью идти в темноте, до этой двери почти невозможно добраться, не покалечившись, и уж вовсе невозможно, не наделав шуму. На крыше нужника, невидимый для остальных призрак, приветливо помахал ему зонтиком. Митя хмыкнул и нырнул в сумрак коридора. Дверь за ним с душераздирающим скрипом захлопнулась, и в коридоре воцарилась почти полная темнота. Темнота пахла знакомыми ароматами ателье, шерсть, раскаленный утюг и мел, сквозь которые тянуло приглушенными, но все же ощутимыми запахами старой лежалой одежды и пота. Митя моргнул, в очередной раз поблагодарив особенность своего зрения. Если бы не умение видеть в темноте он бы непременно врезался в составленные у стены стулья или груду ветоши на себя завалил. В отличие от ящиков с торчащими гвоздями, не смертельно, но весьма неловко и неприятно. «Кто там ходит? Кто бы не ходил, ходите сюда или ходите отсюда, а не стойте там столбами!» «Это мы, Сакыч!» — возвысил голос у русов «Мы?» — хмыкнули в ответ. «Ой, вей, как же много вы про себя сказали, уважаемые мы! Прям даже неловко спрашивать, а вы, собственно, какие такие мы будете? Мы, Александр Третий, кровью дождь Божий император?» «Господин Альшванг, не забывайтесь!» Голос Урусова стал предельно строгим. «Ах, вот это какие мы!» — возрадовались в темноте. «Его благородие, полицейский княжич!» В темноте коридора снова заскрипели петли, и отворившаяся на другом конце коридора дверь впустила внутрь немного дневного света. Урусов уверенно направился туда. За дверью оказалась портновская мастерская с безголовым манекеном на железной ноге и заваленным обрезками тканей столом. На дорогие ателье на Невском, к которым привык Митя, и даже на претендующий на венский шик-дом-мод она не походила совершенно. Здесь обретался самый, что ни на есть, дешевый портной. Из тех, кому и шить-то редко приходится, все больше перешивать. Подаренное дородной барыней платье обуживать для тощей горничной. Поношенные юбки выворачивать уцелевшей изнанкой наружу перелицовывать гимназическую форму старших братьев для младших, дедовские штаны для внуков, удлинять подолы платьев подросшим барышням и надставлять рукава сюртуков, вытянувшимся за лето сынкам небогатых семейств, а еще перешивать для желающих выглядеть по-барски приказчиков украденные гостиничными ворами жилеты и сорочки постояльцев. «Разом с его высокоблагородием полицейским сынком!» раздался уже знакомый ехидный голос, «тем самым, который у нас в нужнике труп сыскал!» На узкой колченогой кушетке под окном, кренделем свернув ноги, восседал типичный еврей-портной. Настолько еврей и настолько портной, что казался не живым человеком, а скорее персонажем из новомодной пьески. Черная потертая жилетка была напялена поверх застиранной до серости рубахи, а босые и изрядно грязные ступни торчали из обвислых штанин. Длинная и острая, как мокрый хвост дворняги, борода была воинственно задрана, сдвинутые на нос очки грозно поблескивали, а серые выцветшие глаза смотрели с морщинистого лица настороженно и неожиданно жестко. Такими глазами в прицел хорошо глядеть мелькнуло в голове у Мити. Здравствуйте, Яков Исакич. Не обращая внимания на издевательские титулования, поздоровался у русов. На губах его играла улыбка. Старый портной посмотрел на Урусова сквозь очки, потом поверх них и возмутился. «Какое здоровье у старого больного еврея! Руки не держат!» Он протянул перед собой широкие, как лопата, лапищи. Такими грести хорошо или шеи сворачивать. «Ноги не ходят!» Он резко выбросил вперед ногу. «И глаза не видят совсем!» И, видно, в подтверждение своих слов поднял очки на лоб. «Так что и вам, паны ясны, доброго здоровичка, как мне!» — заключил он. Пожелание после всего сказанного звучало двусмысленно. — Что с нашей просьбой, Яков Исаакович? — Урусов оставался невозмутим. — Ну что вам сказать, так чтоб хотя бы не совсем совгать? Старик начал подниматься с кушетки неспешно и как-то угрожающе, будто разворачивалась большая королевская кобра. Воздвигся, едва не под потолок своей коморки, развернул широкие плечи и тут же ссутулился, втянул голову и, тяжело припадая на ногу, похромал к трухлявому шкафу с отвисшей створкой. Добыл оттуда изрядный сверток и натужно поволок его к портновскому столу. У Мити язык чесался сказать, что старик перепутал ноги, на пути к шкафу он хромал на другую. Но портной бросил на него быстрый ехидный взгляд, Митя сжал губы в нитку и промолчал. Старик хмыкнул непонятно разочарованно или одобрительно и принялся разворачивать сверток. Беспомощно и нежно, как рука спящей девушки, свесился белоснежный в сорочке. Митя нервно сглотнул. Поглядел я то, что вы мне принесли, паны Ясные, и скажу вам, что вашим Петербуху таки умеют шить, а у нас тут таки умеют погодь. Яков поднял на вытянутых руках изрезанную в бахрому спинку любимого Митиного жилета. «Не скажете, юноша, кто это у нас такой справжний казак, что лучше за любого партнора весь ваш гардероб перепорол, правда, немножко мимо швов?» Он выразительно потряс лохмотьями. «В обмен!» — сквозь зубы процедил Митя. «Заткнуть бы этого остроумца, и неважно, словом или кулаком, но у него в заложниках даже не Митин гардероб, а надежда!» Последние ее проблески. Вы мне тоже что-нибудь интересное расскажете, по моему выбору. Старый портной вернул очки на нос и посмотрел на Митю еще раз. Перевел взгляд на Урусова и укоризненно покачал головой. — А говорили а так поглядишь, будто из сапожников, на ходу подметки режет. К напоминаниям о дедушке Городовом, Митя уже если не привык, то хотя бы претерпелся. Но сапожник? На ходу подметки режут вовсе не сапожники, им это без надобности. О как! Тогда принимайте работу, паныч, полицейский сынок! Яков решительно распотрошил сверток. Шо сказать? Сагочек у вас было, как на дворовом кобеле блох. Митя только моргнул. Сорочек у него, конечно, было много, он на них половину своего содержания тратил. Но сравнивать сорочки от лучших столичных портных с блохами? Спас я три, и пусть мне хоть сам императорский портной хакнет в вот, очи, если думать, что справился бы лучше. И старик принялся выкладывать на столе три и впрямь целые сорочки, одну за другой, и застыл рядом, как в почетном карауле. Митя шагнул ближе, сердце его гулко билось, протянул руку, ему потребовалась вся сила воли, чтобы пальцы не дрожали, и вывернул воротник сорочки, вглядываясь в шов, посмотрел, не поверил глазам, принялся лихорадочно перебирать ткань, разглядывая боковые швы, ухватился за манжеты и поднял на старика полные ужаса глаза. «Вы что?» — умирающим голосом спросил он. «На сорочку от Калина поставили вороты манжеты сорочки от Генри?» «Тю, и шо?» — удивился портной. «Но это же Калин!» — Митя потряс полой сорочки. «А это Генри!» — он схватился за манжет. Теперь рыча, это старый Яшка Аль-Шванг, а Калюны Малины или и, малин, и, и Менгри, то яшки без разницы. Хотите, берите, что получилось. Не хотите валите, откуда пришли? Старый портной швырнул сорочку на кучу вещей, сунул руки в карманы и принялся покачиваться с носка на пятку, всем своим видом изображая безразличие. Берем, Исакович, берем. По-моему, очень даже недурно выглядит. Ну что вы, право слово, Митенька. Будто никогда башку от одного кадавра к другому не представляли. Никогда не делал кадавров, — с достоинством объявил тот. Действительно не делал. Только наблюдал, как кузены Маранычи их из разрозненных кусков тел собирали. И сорочки — не кадавры. Хотя эти, наверное, все-таки немножко кадавры. Митя уныло оглядел все три. «Уж не знаю, жилетки показывать или не надо. Вдруг ясному панычу они тоже не зандравятся. Исакович, не набивай цену, показывай». «Ну, глядите, может, вам нитки не такие или пуговицы не те, а только сделал, что мог?» Яков снова запустил руки в сверток. «Вот что надо было делать жилеткой, а?» «Целая же, как есть целая, а ведь такой, будто вы, паныч, в ней в Днепре тонули!» Он просунул пальцы сквозь проймы и распялил на вытянутых руках последний бабушкин подарок — жилет с вышивкой. Не тонул. «Так только поныгали немножко!» — саркастически прищурился Яков. «Знал бы старик как прав, и хорошо, что не знает. «Ежели думаете, что легко было его очистить...» «Вы отлично справились», — облегченно выдохнул Митя. Жилет снова поражал сдержанной красотой строгих линий в сочетании с неброской шелковистостью ниток вышивки. Митя почувствовал, как на губах его появляется улыбка, и даже то, что на втором жилете спинка была явно от одного перед от другого а хлястик при внимательном рассмотрении скроен из двух, Митю не слишком огорчило. То ли потому, что привык, то ли сидел жилет и впрямь недурно. «О, тут, вижу, угодил старый Исаакич модному панычу!» Портной оскалил крупные желтые зубы, изображая улыбку. «А вот сюрту и впрямь сомнения имеется. «Сюртуки-то пуще всего порубали, прям в лапшу. Шо за злыдня такое сделал? Кромсать-то зачем? Продал бы мне, я бы их фартовым толкнул по червонцу», — бормотал он, копаясь в тюке. «Там каждый сюртук стоил от пятидесяти рублей», — глухим от ярости голосом выдал Митя. «Кучера во питерские портные живут и шьют разнообразно». Как я не старался рукава от одного к другому приладить, не садятся, хоть ты на убейся. Да и рукавов, чтоб совсем целых не осталось, говорю уж, постарался, злыдня. Один сюртук я наладил, но тут такое дело. Яков поскреб висок желтым прокуренным ногтем. «Был бы паныч приказчиком каким, сказал бы, на синем морочь старому портному голову, а паныч — большого человека сын, сыскароныш!» Митя твердо решил его убить. Хладнокровно и взвешенно, без всякой болезненной потребности, исключительно по собственному осознанному желанию. Сейчас посмотрит, что там с сюртуками, расплатится за сорочки и жилеты, чтобы не подумали, будто он убил из экономии, и прибьет, может быть, даже наперстком. Если протолкнуть наперсток достаточно глубоко этой старой наглой твари в глотку... «Митя!» — задушенным шепотом выдохнул Урусов. Исакович, ты вовсе ума лишился!» «Молчу, молчу! Шо вы хотите со старого дурноватого еврея? Я же не мой младший братик, политесом не обученный, на губернатора не шью. Старик вдруг засуетился, опасливо косясь на митю, будто и впрямь понял, что перегнул палку. А в глазах его проблескивало спокойное, расчетливое любопытство так что медленно поднимающаяся из глубины души черная ярость Митю отпустила. «Это ты меня специально, что ли, дразнишь? А зачем?» Митя склонил голову к плечу, внимательно изучая старого портного. Яков Исакович поймал этот взгляд, и юноше показалось, что на миг старик и впрямь занервничал, круто повернулся спиной и полез в шкаф, вытаскивая оттуда... «Сюртук! Митин лучший, любимейший сюртук от Ладваль!» С хриплым криком Митя метнулся к нему, как к потерянному и вновь обретенному другу. Схватил, прижал к себе. Что-то было не так. С сюртуком определенно что-то было не так. Митя медленно поднял его на вытянутых руках и с недоумением уставился на два аккуратных вставных клина под грудью. Кожаных клина. — Ну да прямо же папирок полоснули! — развел руками портной, неожиданно демонстрируя смущение. — Знаю, что так не делается, но я уж по-всякому вертел. — Мокош знает, что такое! — возмущенно подумал Митя. Натянулся ртуг и мрачно уставился на свое отражение в ростовом зеркале. — А вы знаете, вам... — Идет, — с явным удивлением протянул Урусов. — Есть в этом что-то эдакое, — он повертел пальцами. — Вы у нас спортсмен, автоматонщик. Митя скривился, где тот автоматон, но Урусов был прав. На автоматоне в таком сюртуке было бы непривычно, но... Стильно, да, стильно. Мне кажется, я даже что-то такое в Берлине видел, — Митя оглядел себя со спины. Убивать старика он не будет, пока. Мало ли что еще понадобится при Митином неспокойном образе жизни, но за наглость вредный дед поплатится прямо сейчас. «Оказывается, столь превозносимые губернскими дамами таланты вашего племянника у него вовсе не от альвийской родни!» Яков помрачнел, будто его родичу не комплимент сделали, а обругали, причем матерно. «Ежели годится, так я вам еще один сюртучок-то справлю!» Избегая встречаться с мити глазами, старик принялся торопливо складывать спасенные жилеты и сорочки. «Но вы же понимаете, любезный Яков Исаакыч, что ни двумя сертуками, ни парой жилетов я не обойдусь. Отшивать новый гардероб все равно придется, начиная с сорочек». И Митя, наконец, выпалил то, что нес в себе от самого дома до мастерской. «Я хотел бы, чтобы это сделал маэстро Йоэль. Особенно меня интересует оливийский шелк». «Эшь ты!» Старик дернул челюстью, будто хотел сплюнуть, да не стал. — Ёська шлемазл длинноухий маэстро! Вы его хоть всего из маэстры Типаныч, А шить на вас он не станет! Он на мужиков не шьет, только на девок. Ну и баб, а на мужиков — никогда! — Я понимаю, что красота барыши не дам гораздо больше вдохновляет вашего племянника. Они охают и ахают и глазками стреляют. — Ах, господин Йоэль! Ох, господин Йоэль! Старик принялся пищать, складывать шишкастые руки и мелко моргать морщинистыми веками, пытаясь изобразить клиенток эльфа. «А как мужики, сразу в лоб рубят! Жит ты, Йоэль, и нелють альвийская, байстрюк поганый, имам беззаконный, но ты, выродок шей-шей, не отвлекайся!» Митя на мгновение почувствовал острую жалость к виденному им один раз в жизни альву. Уж он-то знал, каково это, когда каждый встречный напоминает, что, несмотря на материнскую родню, ты всего лишь плебей, выходец из низов. Как это портной сказал «сыскореныш», и тут же разозлился. Тонкие чувства полуальва его интересуют только и исключительно в свете хорошо сшитых новых сюртуков и сорочек с альвийским шелком, Никакой иной общности между носатым портным и им, юным дворянином с княжеской родней, нет и быть не может. «И тем не менее я буду настаивать, да настаивайте, паныч, мне-то что, хоть на вишне, хоть на смородине, только на стойке свои извольте там, по другую сторону дома делать, где братец мой меньшой, а о роше сестрицы и племешом обретаются». Их покойный папаня арончиков в Париж швейному делу учиться отправлял. Цильку в Вену, оттуда они и фасоны новые провезли, и обхождение, и вот племянничка в подоле. Ах, старший яшка я, то есть, дома оставался, с папаней в дело вошел, Старье ношенное стирал, отпарывал, подшивал, подпарывал. «У меня и сейчас тут все попросту, на губернаторов с губернаторшами не шью, Альвийским шелком не отделываю, кому надо все туда!» Он махнул в сторону другой половины дома. «А только альвийского шелка там нынче тоже нет. Была малость, да на платье для первого бала барышен Шабельских ушел». «И ничего не осталось?» — напряженно спросил Митя. «Готовы, браться, спрашивайте, а я до его дел касательства не имею!» — припечатал старик и аж прижмурился от удовольствия. За дверью мастерской послышался перестук каблучков, и в мастерскую в вихре косичек и лент влетела девочка-ученица. «Яков Исакович, там вас Арон Исакович кличут, разом с его благородием Урусовым!» — девочка наскоро сделала перед княжичем Книксон. «Гости у них важные! Просят быть.